Глава 10. Дом в тринадцать окон, волшебные свойства кости единорога, Корнелиус узнаёт новые слова, тайна философского камня, чужие разговоры, Иван Артамонович рассказывает сказку «Нехорошо получилось». Сержант Оловсен заслужил бочонок пива, мушкетёры Салтыков и Людцин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 только что был здесь, уж и занёс, а в следующий миг растаял в темноте. Даже снег не скрипнул. Солдаты и разбойника и вовсе не разглядели. Только ротного начальника с кряхтением поднимавшегося с земли. Не разглядели и отлично. Незачем им смотреть, как ночной бандит их капитана ногами топчет.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 «Чёрт бы, побрал этого лекаря-аптекаря с его излияниями! Лучше б его тихо прирезали там, в переулке!» «Я дам вам, солдат, проводят до дома!» Буркнул Корнелиус и чуть не застонал. Он ещё и шепелявил! «Милый, э, драгоценный господин фон Дорн», — переполошился Вальзер, —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 От внезапно открывшихся горизонтов Корнелиус просветлел лицом, и душой. — Из жемчуга? Это прекрасно. Я тоже хочу из жемчуга. Вальзор поморщился. — Единорог гораздо лучше. — Ну что жемчуг? Через год-другой раскрошится. А рог Реносерса будет служить вам до гроба?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 А кто по-настоящему голоден, тому и черствая краюшка в радость».